Глава 38. Рассказывающий о том, как Сунзян написал мятежные стихи в трактире Сюнь Ян Лоу, и как Дай Цзун принес поддельное письмо из Лян Шань Вы уже знаете, что Ликуй толкнул двумя пальцами девушку, и та упала, приятели задержали, и хозяин, обращаясь к ним, спросил. «Как же теперь быть, почтенные господа?» Видно было, что он совсем растерялся. Кликнув слуг и продавцов вина, он приказал оказать девушке помощь. На лицо ей брызнули водой, и вскоре она пришла в себя. Ей помогли подняться и заметили, что у нее на лбу сорван кусочек кожи. Это и было причиной обморока все очень обрадовались когда девушка очнулась но ее родители услышав что дочь толкнул черный вихрь до того испугались что долго не могли двинуться с места и уж конечно не осмеливались сказать ни единого слова обидчику понемногу девушка совсем пришла в себя и заговорила мать привела в порядок ее прическу и украшение потом взяла платок и повязала голову дочери. — Как вас зовут и откуда вы пришли? — спросил их Сун Дзя. Нам незачем обманывать вас, уважаемый господин, — отвечала на это старуха. — Наша фамилия Сун, и когда-то мы жили в столице. У нас одна-единственная дочь, вот она, и зовут ее Юй Лянь. Отец обучил ее нескольким песенкам и кое-как устроил сюда, в павильон лютни, чтобы она пением зарабатывала на жизнь. Да вот беда, горяча она у нас немножко, никогда не считается с обстановкой. Да и сейчас не посмотрела на то, что вы тут беседуете, вошла и сразу же запела. А из-за того, что уважаемый господин по неосторожности поранил ее немножко, не стоит, конечно, обращаться к властям, и впутывать вас в это дело, уважаемые господа. Видя, что женщина рассуждает довольно разумно, Сунцзян сказал ей, «Не могли бы вы послать со мной кого-нибудь в лагерь? Я дам вам 20 лян серебра, чтобы ваша дочь могла хорошо отдохнуть. А потом вы выдадите ее замуж за доброго человека. Ей больше не придется петь песенки в таких местах». С благодарностью кланяясь Сунцзяну, родители девушки твердили. «Можем ли мы надеяться на такую милость?» «Я хозяин своему слову», — сказал на это Сунцзян. «Зря болтать не люблю. Пусть ваш муж идет со мной, и я дам ему денег. Примите нашу глубокую благодарность за вашу милость», — продолжали кланяться Сунцзяну родители девушки. «Ну...» «Что ты за негодяй такой?» — ругал в это время Дайдзун Ликуя. «С кем бы ни встретился, сразу затеваешь ссору и заставляешь нашего почтенного брата расплачиваться за твои выходки. Ему это дорого обходится». «Да ведь я только прикоснулся к ней пальцем. Она возьми да повались», — оправдывался Ликуй. «Никогда еще не встречал такой неженки» как эта чертова девка. Меня хоть сто раз бей, все равно ничего мне не сделается. При этих словах все рассмеялись. Скажи хозяину, что деньги за вино и угощение заплачу я, сказал джаншунь Шунь слуге. Ничего, ничего, не беспокойтесь, сидите отвечал слуга. Услышав это, Сунзян, обращаясь к джаншуню решительно запротестовал. — Да разве можно, дорогой друг? Я пригласил друзей выпить вина, а вы будете за это платить. — И я почитаю это за счастье. Встретиться с вами было не так уж легко, — настаивал на своем Джаншун. — Когда вы жили в Шаньдуне, я со своим старшим братом все собирался навестить вас. А сегодня само небо послало мне счастливый случай. Я встретился с вами. «Разрешите оказать вам хотя бы столь скромный знак внимания и не придавайте этому особенного значения». «Господин Сунзян», — присоединился Идай Цзун, «ведь наш брат Джан шунь хочет выразить вам свое уважение, и вы не должны возражать». «Хорошо, дорогой друг, раз уж вы хотите сейчас расплатиться», отвечал Сунзян, «так разрешите мне...» Как-нибудь еще пригласить вас выпить вина? Жан Шунь остался очень доволен таким решением вопроса. И, захватив с собой две рыбы, вышел из павильона лютни вместе с Дай Ликуем и стариком Суном. Все отправились провожать Сунцзяна в лагерь. Он привел их в канцелярию и усадил там. Вынув два небольших слитка серебра по 10 лян каждой, Сунзян отдал их старику Суну. Тот горячо поблагодарил его и ушел. Говорить об этом мы больше не будем. Время было позднее. Джаншунь отдал принесенную им рыбу Сунзяну, и они обменялись поклонами. Затем Сунзян вытащил слиток серебра весом в 50 лян и, передав его Ликую, сказал, «Возьмите это, дорогой друг, на расходы». После этого они распрощались, и Дайдзун с Ликуем поспешили в город. Что касается Сунцзяна, то одну из полученных рыб он подарил тюремной страже, а вторую оставил для себя. Сунцзян был большим любителем свежей рыбы, и съел больше, чем следует. А под утро, во время четвертой стражи, он вдруг почувствовал сильные рези в желудке. К рассвету его прослабило больше двадцати раз. Он до того ослаб, что у него закружилась голова, и, повалившись на пол, он так и заснул. Сунцзян был очень хорошим человеком, и тюремная стража охотно ухаживал за ним, готовила ему кашу и кипятила воду. А Джаншунь, запомнив, что Сунцзян любит рыбу, достал еще два больших золотых карпа и принес ему в благодарность за то, что тот доставил письмо брата. Но, войдя в помещение, он увидел, что Сунцзян болен и лежит в кровати, а вокруг него суетятся другие заключенные, стараясь облегчить его страдания. Джаншунь решил сейчас же пойти за врачом, Но Сунзян стал возражать. «Я просто испортил себе желудок тем, что пожадничал и съел больше, чем нужно свежей рыбы. Будьте добры, купите мне закрепляющие настойки из шести трав, и все будет в порядке». Затем он попросил отдать одну рыбу начальнику лагеря Вану, а вторую надзирателю Джао. Джаншунь исполнил эту просьбу и пошел за настойкой. Ухаживающие за сунзяном заключенные, дали ему лекарство а на следующий день в гости пришел Дайдзун и принес вина и мясо. Вместе с ним явился Ильи Куй. Войдя в канцелярию, они узнали, что сунзян только что перенес тяжелую болезнь и еще не может ни есть, ни пить. Тогда они сами закусили, и, пробыв у него до самого вечера, распрощались и пошли домой. Пролежав дней семь, Сунзян почувствовал, что болезнь его прошла, и он совсем здоров. Тут ему в голову пришла мысль отправиться в город и разыскать Дайдзуна. Он подождал еще день, никто его не навестил, и на следующее утро после завтрака, захватив с собой немного денег и закрыв комнату, Сунцзян беспечно зашагал по городу. Не доходя до областного управления, он спросил у прохожих, где проживает начальник тюрем Дай Цзу. «Да ведь у него нет никакой семьи», — отвечали ему. «Поэтому он живет в кумирне Гуань-Инь, рядом с кумирней Чен-Хуан». «Гуань-Инь — богиня милосердия, Чен-Хуан — бог, покровитель города». Услышав это, Сунзян направился туда, куда ему указали, но там он увидел, что дверь закрыта. Дайдзун куда-то ушел. Тогда он стал разыскивать Ликуя, но на все его расспросы ему отвечали. У этого парня нет ни кола, ни двора. Есть у него какое-то жилище при тюрьме. А где его самого искать, сказать трудно. Он обретается то тут, то там, а как его найти, никто не знает. После этого Сунзян решил найти Джаншуни. Но ему сказали, что надзиратель по торговле рыбы живет в деревне за городом и появляется на берегу реки только в те дни, когда торговцы скупают улов у рыбаков. В городе же он бывает лишь тогда, когда ему нужно собирать долги. Выслушав все это, Сунзян решил прогуляться за город. Он чувствовал себя очень одиноким, и ему было грустно. Бездумно шагая, он вскоре вышел на берег реки. Перед ним открылись такие красивые места, что он смотрел и не мог наглядеться. Так он шел, пока не поравнялся с харчевней. Подняв голову, он увидел высокий шест, на котором висела надпись на темном полотне «Сокровищница реки Сюньян». Кроме того, под карнизом дома была еще одна вывеска, три большие иероглифа, выгравированные в стиле су дунпо по лоу терем Сюнь-Ян. Сун-Ду-По – псевдоним знаменитого поэта сунской эпохи суши ши 1036-1101 годы. Тут сунзян зян вспомнил, что, когда он еще жил в Юнчене, ему приходилось слышать о том, что в Дзянчжоу есть прекрасный трактир Сюньян Лоу. Вот это он и есть, подумал Суньцзян. И хотя сейчас я в одиночестве, но пропустить такую возможность и не зайти туда, конечно, нельзя. Подымусь-ка я наверх и немного отдохну. По обе стороны входа стояли столбы, выкрашенные в красный цвет. На каждом столбе было прибито по белой дощечке с надписью «Из пяти иероглифов». Одна надпись гласила «Здесь лучшее на свете вино, а другая – наша харчевня – лучшее место в Поднебесной». Поднявшись наверх и подойдя к столику, откуда была видна река, Сунзян облокотился на перила и не мог оторвать глаз от раскрывшейся перед ним картины. Он громко выражал свое восхищение. Тут к нему подошел слуга и спросил. — Разрешите узнать, уважаемый господин, ожидаете ли вы кого-нибудь, или же думаете посидеть здесь один? — Я поджидаю двух друзей, — ответил на это Сунцзян. — Но они еще не пришли. Ты пока принеси мне кувшин хорошего вина, ну и к нему каких-нибудь закусок, мяса, фруктов. Не подавай только рыбы. Слуга спустился вниз и через некоторое время принес поднос с закусками и кувшин прекрасного вина сорта Ляньцяо Финьюэ. Поставив кувшин и поднос на стол, он налил вина, а затем расставил закуски. Жирную баранину, молодых цыплят, гуся, приготовленного в вине, и лучшую говядину. Все это было разложено на ярко-красных тарелочках. Сунзян остался очень доволен и с одобрением думал, какие изысканные яства и какая замечательная посуда. Нет, Зянчжоу действительно хороший город. Правда, я попал сюда в ссылку, но все же повидал много прекраснейших мест. Хотя и в наших краях есть и горы, и старинные памятники но разве можно их сравнить с красотой здешних мест? Так, сидя в одиночестве, облокотившись на перила, Сунцзян наслаждался вином, попивая чашечку за чашечкой и не заметил, как быстро захмелел. В голове у него стали бродить разные мысли, и он подумал, родился я в Шандуне, вырос в Юнчене. Сам я человек с образованием, у меня много друзей среди вольного люда я как будто завоевал себе некоторую известность. Но мне уже 30 лет, а у меня нет ни славы, ни богатства. Наоборот, на моем лице клеймо, я ссыльный, и даже не знаю, увижу ли когда-нибудь оставшихся дома отца и брата. От выпитого вина Суньцзян заплакал. Прохладный ветерок, окружающая природа, навевали грусть, и он неожиданно сложил стихи «Луна на западной реке». Подозвав слугу, он попросил принести кисточку и тушницу, а сам тем временем встал и, осмотревшись вокруг, увидел, что на белой стене и до него кто-то писал стихи и эпиграммы. А почему бы и мне не написать здесь? Может быть... Мне еще и удастся прославить свое имя. Когда-нибудь я буду проезжать эти места и прочту свои стихи. Они напомнят мне о трудных временах. И так, находясь под воздействием винных паров, Сун Дзян растер тушь, взял кисточку и, обмакнув ее, подошел к стене и написал. «Я над мудрыми книгами юный сидел». Возмужав, я пути своей жизни искал. Я был тигром, припрятавшим когти свои, И скрывавшим клыки и укрытым меж скал. Я в несчастье попал, я людьми заклеймен, Мне цянжоу, что плен, мне лишь муки даны. Но изменится все, буду я отомщен, Будут реки Сюньян красной кровью полны. Прочитав написанное, Сунзян пришел в восторг и довольный собой засмеялся. После этого он выпил еще несколько чашечек вина и совсем развеселился. Размахивая руками и притоптывая ногами, он взял кисть и приписал еще четыре строчки, которые гласили. «Я душою в Шандуне!» А телом Дзянчжоу я мечусь по морям, я тоскую у рек. ли место высокое в свете займу, Хуан Чао со мной не сравнится вовек. Хуан Чао – вождь крестьянского восстания во время Танской династии. Закончив стихотворение, Сунзян поставил в конце пять больших иероглифов, Написал Сунзян из Юнчена. Затем, бросив кисть на стол, стал распевать песенки и выпил еще несколько чашечек вина. Так незаметно напился до пьяна и едва мог владеть собой. Подозвав слугу, он попросил подать счет и расплатился, оставив на чай слуге. После этого, размахивая рукавами, Он спустился с лестницы и, пошатываясь, побрел по направлению к лагерю. Придя к себе, он повалился на кровать и проспал до пятой стражи. Протрезвившись, он совершенно забыл о том, что накануне написал стихи на стене Сюнь Ян Лоу. Страдая от выпитого вина, он лежал в своей комнате один, но об этом мы не будем рассказывать. Теперь речь пойдет о городе Увэй-Дзюнь, расположенном на противоположном берегу реки сюнь дзян Это было довольно заброшенное место. Там проживал бывший помощник начальника области Тунпань по имени Хуан вэнь который временно находился не неудел. И хотя человек он был довольно образованный, но по натуре своей льстивый и завистливый, с очень ограниченными интересами. Он завидовал тем, кто был достойнее и способнее его, всегда старался причинить им вред. Над тем же, кто был ниже его, он зло издевался. Излюбленным его занятием было отравлять людям жизнь. Разузнав, что теперешний правитель области Цай Дзю, девятый сын советника императора Хуан Венбин, Всеми силами старался добиться его расположения и частенько переправлялся через реку, чтобы навестить начальника области и преподнести ему какие-нибудь подарки. Все это делалось в расчете на то, что тот замолвит за него словечко перед советником императора и ему дадут какую-нибудь должность. И надо же было Сунцзяну столкнуться с этим человеком и претерпеть из-за него новые бедствия. В тот день, о котором пойдет речь, Хуан Вэнь Бину наскучило сидеть дома. И не зная, как развлечься, он вышел в сопровождении двух слуг, купил подарки и в небольшой быстроходной лодке переправился через реку на другой берег. А там пошел в областное управление навестить начальника Цайдзю. Но ему не повезло. В доме начальника пировали, и Хуан Вэньбин не решился войти. Он возвратился на берег. Оказалось, что слуги привязали его лодку у самой харчевни Сюньянлоу. А так как погода стояла жаркая, то Хуан Вэньбин решил зайти туда и немного отдохнуть. Войдя в помещение, он огляделся вокруг и поднялся наверх. Здесь он подошел к перилам, и, облокотившись на них, стал любоваться окружающей природой. Затем он заметил стихи, написанные на стене, и, чтобы скоротать время, стал их читать. Некоторые стихотворения были хороши, другие несуразны. Читая, Хуан Венбин иронически улыбался. Но вот ему на глаза попались четверостишие Сунцзяна о луне на западной реке. Хуан Вэньбин пришел в негодовании и воскликнул. — Да ведь это мятежные стихи! Кто осмелился их написать? Взглянув на подпись, он узнал, что эти четверостиши написал Сун Зян из Юньчен. Тогда Хуан Вэньбин стал еще раз внимательно перечитывать их. — Я над мудрыми книгами юный сидел. «Возмужав, я пути своей жизни искал». Хуан Ваньбин улыбнулся и подумал про себя. Однако этот человек высокого о себе мнения и продолжал читать. «Я был тигром, припрятавшим когти свои, и скрывавшим клыки и укрытым меж скал». Хуан Ваньбин, склонив на бок голову, размышлял. «Видно, этот парень недоволен своей судьбой» дальше в стихах говорилось я в несчастье попал я людьми заклейммен мне цанжоу что плен мне лишь муки даны и тут снова улыбнувшись хуан ванбин сказал себе да к тому же он и не благороден просто какой то сыьный военный но изменится все буду я отомщен Будут реки Сюньян красной кровью полны, — прочитал Хуан Ваньбин и, покачав головой, подумал. — Кому же это ты, негодяй, собираешься мстить? Задумал начать здесь беспорядки? Но что ты можешь сделать, раз ты всего-навсего ссыльный? Я душою в Шандуне, а телом в Дзянчжоу, я мечусь по морям, я тоскую у рек. «Но эти две строчки тебе еще можно простить», — пробормотал Хуан Веньбин и продолжал читать. «Если место высокое в свете займу, Хуан Чао со мной не сравнится вовек». В этом месте Хуан Веньбин даже прикусил язык от изумлений, качая головой, и сказал себе, «Да этот мерзавец настоящий беззаконник. Он хочет превзойти в жестокости». Самого Хуан Чао. Да это же самый настоящий мятеж. Прочитав еще раз подпись, написал Сун Зян из юнчена Хуан Вэньбин подумал. Я часто слышал это имя. Наверное, какой-нибудь мелкий чиновник. И, подозвав слугу, спросил, кто написал эти стихи. Вчера вечером приходил какой-то человек, отвечал слуга он сидел один выпил кувшин вина а потом написал стихи а каков он из себя продолжал расспрашивать хуан венбин на лице у него клеймо сказал слуга видимо это какой нибудь ссыльный из лагеря он низкого роста смуглалицей и худой так так произнес хуан венбин и попросил слугу принести кисточку, тушь и бумагу. Он списал стихи Сунцзяна и, спрятав их, сказал слуге, чтобы написанное на стене не стирали. Затем он спустился вниз и пошел к своей лодке, где и провел эту ночь.